Она стала делиться опытом. Любого можно голыми руками взять. Соблюдай только три правила. Какие? лавра смеялась. Вкусно корми домашним. Постоянно говори ему, что он лучше всех и не давай до свадьбы. А то, что бабник, так это даже лучше. Набегался, накатавался, спокойной жизни хочет. И то, что натка невзрачная, тоже хорошо. Мужики на больно красивых жениться не спешат. Считает гулящими, жена должна быть не на виду. Я с уважением посмотрела на Клаву, надо же, какая она рассудительная. Так что долго Надка Володя не обрабатывала, откровенничала Клава. Он уже сам жениться хотел. А тут она хозяйственная, спокойная, каждый день любви признается. Да еще невинно до свадьбы соблюла. Ну разве часто такой вариант попадется, а? Я только качала головой. Да уж, эксклюзивная штучка. На самом деле не нечасто встретишь подобный экземпляр. Все у нас хорошо станцевалось, продолжала Клава. Как по маслу. Свадьбу сыграли, думали, зимой надо отправиться в Америку. Вроде как мы с отцом решили им турпоездку подарить. Ну а там уж натке постараться надо было. Шкатулочку потихоньку выточить и ожерелье припрятать. «Интересное дело», — хмыкнула я. «Как бы она объяснила муженьку, откуда взяла бриллианты размерчиком с глубиной яйцо?» «Мужики идиоты», — безапелляционно заявила Клава. Надо должна бы ему сказать, что купила фальшивые брюлики. Он бы точно поверил». Я сомнением покатилась на сидевшую в кровати бабу. «Нет, Володя, не кретин. Он легко бы смог отличить настоящие каменные подделки, хотя...» Кто его знает, неожиданно в мозгу всплыло воспоминание. Вот мы все собираемся в ресторан, чтобы отметить день рождения Катюши. Ради такого торжественного случая расфуфырились, как могли. Когда Володя увидел меня в вечернем платье при макияже и прическе, он восхищенно засокал языком. Лампа, ну почему ты каждый день так не ходишь? Потому что очень неудобно бегать. На Накабулкав, наступая себе на длинный подол, хихикнула я. «А какие серьги!» Продолжал закатывать в глаза Вовка. «Небось, целое состояние стоит. Огромные бриллианты, с ума сойти! Я и не знал, что у тебя такие дорогие вещи есть. От мамы достать, да?» Я совсем развеселилась. «У меня есть две пары сережек от матери. Она не любила украшения. Мои родители, как ты знаешь, Собирали картины, а эти, как ты выразился, с бриллиантами, в кавычках, я купила в переходе у метро за 200 рублей. Извини, но в моих ушах словацкие стекляшки. Да, ну, восхитился Вовка, в жизни бы не подумал. Так что, может быть, на ты сумела бы обвести мужа в США вокруг пальца, хотя ей предстояло проделать большую работу. Но как объяснить супругу? Зачем ей понадобилось ехать в совершенно неинтересный провинциальный городок, куда, скорее всего, не заглядывают туристы? Впрочем, наверное, хитрые Клава с Юрой им разработали целый план. «Одного не понимаю», – вздохнула баба. «Ну за каким чертом натка этого Игоря пристрелила? А? Ведь все хорошо шло обо всем». Без проблем договорились. Она едет в Америку, добывает камни, возвращается домой, получает деньги, разводится с ментом и выходит замуж за Игоря. Парень-то с понятием оказался. Другой бы начал палки в колеса вставлять сопротивляться, а Игорь мигом согласился, даже помог НАТО уговорить. Ну за каким чертом она полезла на него с револьвером? Оставалось подождать всего ничего. И тут такое... Вы теперь понимаете, тихо спросила я, что у НАТО Не имелось ни малейшего повода убивать Игоря. Девушка великолепно понимала, через полгода она станет свободной с деньгами и сумеет жить так, как ей хочется. Ната, наоборот, должна была лелеять Игоря. Она же собиралась стать его женой. Кстати, вы не знаете, где Ната познакомилась с парнем? Там у отца в гараже нахмурилась Клава. юрка это хороший мастер, вот Игорь свой драндулета прикатил». Мы уж парни почти зятем считали. Он у нас за своего был. И дурка ему машины бесплатно чинил. Я подавила вздох. Все понятно. Жадный Игорь очень хорошо устроился, пользуясь своей популярностью у глупых девушек. Олеся создала ему семейный уют, кормила, поила,